Глава пятая. «Я больше не буду занозой в одном месте», написала Фрэнки-сестра. «Заноза Занозы это точно сказано. Та еще заноза в заднице. Хочешь сходить в закусочную, Кэрол? Купим сэндвичи и по бокальчику мартини пропустим». Про встречу с Броком Фрэнки-сестре ни за что не расскажет. Все равно, что сыпать соль на уязвленную гордость. Не выйдет. «Встретимся завтра у мамы». Оки, ответила Стеф. Слава богам, что не стала любопытничать и не спросила, чем Фрэнки так занята. Фрэнки даже удивилась, но порадовалась удача. К тому же это лишь коротенькая передышка. Все равно их с Броком мужен неизбежно всплывет в разговоре. Адель обожала обогащать свою личную жизнь посредством дочерей и любовных романов. «Выдоманные мужчины куда лучше наших!» — шутила она, но Фрэнки-то знала, что отец для мамы был настоящим героем. Точь-в-точь, точь как Айк для Фрэнки. «Майк хотел бы, чтобы ты кого-то нашла», — много раз твердила ей Адель. И в глазах у Фрэнки всякий раз вставал образ Митча, ее закадычного друга. Может быть, в другое время и в другой жизни он и правда стал бы ей спутником жизни. Невольно Френки то и дело заглядывалась на его бицепсы и пресс, заслушивалась его басовитым голосом, но восхищалась исключительно подружески и подолгу этим прихотям не потакала. «Папа тоже хотел бы, чтобы ты себе кого-то нашла», Как правило, парировала Фрэнки, чтобы отвести удар от себя. «Нелегко в моем возрасте вышколить мужа», — всегда оправдывалась ее мать. «А вот ты еще совсем молода». Фрэнки была уже отнюдь не молода, хотя возраст, пожалуй, понятие относительное. В глазах Адели и ее подружек Фрэнки была совсем девчушкой, у которой все еще впереди. Но одного раза хватило испытать на себе, как любовь растворяется в горе. На ужин с Броком Фрэнки пошла в чем была. в чёрном свитере под рабочие брюки, а к духам с комода так и не прикоснулась. Она ни разу не носила их со смерти Айка. Разве что зубы почистила. Кому захочется идти в ресторан с неприятным запахом изо рта? Но сверх того никак не прихорашивалась, даже не обновила макияж и не стала возиться с волосами, чтобы ухоженным видом не произвести ошибочное впечатление. «Прекрасно выглядишь», — сказал он, когда она зашла в ресторан. «Кого он пытается обмануть?» «Спасибо», — отозвалась Фрэнки. Брок тоже выглядел отлично. Пришел он в джинсах, а под курткой Фрэнки разглядела свежую рубашку. Подойдя поближе, она уловила легкий аромат одеколона. Но Фрэнки даже не думала говорить ему, как хорошо он выглядит. И как приятно пахнет. Еще решит, что Фрэнки на него запала. А западать она на Брока даже не собиралась. Поэтому Фрэнки кивнула на его рубашку. «А ты смельчак, раз в итальянский ресторан пришел в белой рубашке, либо большой пидан за столом. Неряхай меня не назовешь». — отшутился Брок. — Это уж точно, — подумала Фрэнки. — Они бы со Стеф отлично спелись. Ну почему у них не сложилось? Официант подвел их к столику, накрытому скатертью в красно-белую клетку со свечкой в подсвечнике в виде красного шара. На фоне приглушенной играла классическая итальянская композиция «Воларе». — Тут приятная атмосфера, скажи, — заметил Брок. — Да, это точно, — согласилась Фрэнки. — Я рад, что ты пришла, — сказал он. — А вот она уже не рада. Надо было все-таки ему отказать. Тут перед ними появился официант, и отвечать ей уже не пришлось. «Могу я для начала предложить что-нибудь из напитков?» Немного вина перед неприятным разговором не помешала бы. Она заказала бокальчик фирменного красного, а Брок сменил бокал на бутылку. «Нам же некуда спешить», — сказал он. «Ну...» Больше Фрэнке в голову ничего не пришло. Брок принялся за изучение меню. «Как насчет закусок, чтобы разжечь аппетит?» Такими темпами она тут надолго застрянет. «Я, наверное, остановлюсь на пицце», — сказала Фрэнки. «Ну что ж, пицца так пицца», — отозвался он. Официант принес вино. Как только его разлили по бокалам, Фрэнки тут же сделала глоток. «Вы уже готовы заказывать?» — спросил молодой человек. Еще нет», — ответил Брок. «А давай сразу закажем», — предложила Фрэнки. Чем меньше времени она просидит за уютным столиком с этим вторым Джеком Ричером, тем лучше. Брок явно удивился, но ответил, «Лады, тогда возьмем пиццу со всеми начинками». «Давай», — ответила Фрэнки. «Я не против», — согласился Брок и передал официанту заказ. «Если есть на свете что-то лучше пиццы, я такого не знаю», — добавил он, когда официант удалился. Но Фрэнки пришла сюда не пиццы дифирамбы петь. Самое время перейти к делу. «Это все очень любезно с твоей стороны», — заговорила Фрэнки. «С тобой легко любезничать». ответил он. «Спасибо, но мне кажется, не стоит к этому привыкать». «К чему? К еде?» «Ты понял, что я имею в виду? Ты ведь когда-нибудь захочешь сходить на свидание?» «Я думал, мы уже на свидании», сказал Брок. «Нет, это просто пицца. Дружеский ужин за пиццей», добавила она, напомнив про его затею с дружбой. Он внимательно на нее посмотрел. «Не стесняйся, если хочешь попробовать». «Не хочу я ничего пробовать». «Да что ты говоришь, а сама вовсю флиртовала». Фрэнки с недоумением уставилась на Брока. «Флиртовала? Везет же нам. Не помнишь такого?» И на ужин меня пригласила. «Я просто проявила радушие, а на ужин я тебя пригласила, потому что хотела тебя с сестрой познакомить», объяснила Фрэнки. «Со Стев на самом деле весело, и по возрасту она тебе ближе». Брок опять внимательно окинул Фрэнки взглядом. «У тебя какой-то пунктик на возрасте?» «Ни какой-то не пунктик, а обычный прагматизм. Я не рассматриваю романтические отношения, особенно с кем-то гораздо моложе меня». «Да не может быть, что я настолько моложе», — возразил он. «Тебе же сорок, верно? Ну, а я на десять лет старше. В няньке тебе гожусь». А мне моя няня нравилась. «Он что, глазки строит?» «Строит еще как». «Ой, ну хватит!» — раздраженно ответила Фрэнки, но Брок рассмеялся. «Да ладно. Ну, серьезно, в нашем-то возрасте. И что с того, что двое не совсем ровесники? Признаю же, Фрэнки, тебя ко мне влечет. Да к тебе любую женщину потянет, если в ней хоть капля эстрогена осталась». «Ну и дела. Вот кто ее за язык тянул?» Фрэнки схватила из плетеной корзинки хлебную палочку и принялась ее жевать. Вот только затыкаться было поздно. Слова уже слетели с языка. Брок довольно ухмыльнулся. Знаешь, зрелые женщины с мужчинами помладше — это уже становится трендом. Многие актрисы сходятся с мужчинами моложе их. Сходятся. От этого слова у нее перед глазами встала такая картина, что пришлось отхлебнуть из бокала. И многие мужчины помладше расстаются со зрелыми женщинами, когда их осеняет, что они хотят детей. Фрэнки поставила бокал на стол и подалась вперед. «Брок, у меня есть взрослая дочь, и с детьми я уже завязала». «Ладно», — протянул в ответ он. «А вот моя сестра...» «Прости, Фрэнки, но это не по мне». «Или Эллинор». Брок скорчил недовольную гримасу. Через чертихая. «Зато умеет слушать», — возразила Френки. Брок любил порассуждать о себе, да и какой мужчина этого не любит. Так что женщина неразговорчивая отлично бы ему подошла. «Ты сама прекрасный слушатель. А еще, по-моему, тебя ко мне тянет. Разве что мертвеца не потянет к такому мужчине. Тут принесли пиццу». Брок положил кусочек ей на тарелку. «Парень, ты отличный, тут не поспоришь», — сказала Фрэнки. «Но я не заинтересована, а даже если так, я не хочу серьезных отношений. Как Митч тогда и сказал, придет день, и ты тоже захочешь детей». Брок нахмурил брови. «Отношения не только вокруг детей строятся. Но когда-нибудь ты этого захочешь», — уперлась Фрэнки. Она не забыла, что случилось с одной ее подругой, Шер. Женщиной красивой и задорной, в отличной форме. Она сошлась с мужчиной помладше, и все у них шло бесподобно, пока ему не захотелось детей. Она пыталась скрыть от него наступившую именно но в конце концов он все разузнал и ушел от нее. «Но я правда не хочу детей», — упрямо возразил Брок. Фрэнки помотала головой. «Откуда тебе знать наверняка?» «А я знаю. Ты меня правда зацепила, Фрэнки. Мы бы прекрасно провели время вместе». «Да ну, вот какая у тебя любимая группа?» «Зе Строкс». «Одна из любимых у Стеф». «А как насчет тебя? Тебе они нравятся?» «Нет, я люблю Бэкстрит Бойс. Слыхал вообще о таких?» «Слыхал, слыхал. Вот видишь, у нас ничегошеньки общего нет». «Нам нравятся разные группы, и это значит, что у нас нет ничего общего?» Возмутился он. «Да ладно, Фрэнки, это уже чересчур. Еще вчера мы отлично проводили время за игрой в карты». Положим, неудачный пример, но Фрэнки не сдавалась. В разное время жизни люди находятся на разных стадиях, а когда между ними большая разница в возрасте, эти стадии совсем не стыкуются, особенно с течением лет. Оглянуться не успеешь, а мне уже пора будет на пенсию. Буду старой коргой на фоне жеребца. Ей не хотелось в этом себе признаваться, но что уж тут попишешь. Правда есть правда. У женщины проступают морщинки, и все говорят, что она постарела. А если у мужчины проступают морщинки, то говорят, что он похорошел. Мужчины красиво стареют. И меч тому прямое подтверждение. Может, я и сам пораньше выйду на пенсию, сказал Брок. Фрэнки, ты прекрасная женщина, и такая жизнерадостная. Я хочу проводить с тобой больше времени. Мне кажется, мы прекрасно друг друга дополняем. Нет, это Сайком они дополняли друг друга. Брок подался вперед и правил пальцами по ее руке, отчего у Фрэнки побежали мурашки. Нет-нет, с этим мужчиной обойдемся без мурашек. «Давай не будем упускать этот шанс», — мягко сказал он. «Сходи со мной еще раз на свидание». «Ох, это вряд ли!» «Слушай, я же не прошу тебя с порога запрыгивать в койку. Давай сначала пообщаемся, а там уже как пойдет. Знаешь, в отношениях с мужчиной помоложе есть свои преимущества. Он дольше протянет». Фрэнки поняла, к чему он клонит, но невольно истолковала эту фразу в более широких рамках. Если искать себе спутника жизни, того, кто доберется с ней до финишной черты, то сделать ставку на мужчину помоложе — самое верное дело. Разве ей самой хотелось всю оставшуюся жизнь спать в кровати королевских размеров наедине с воспоминаниями и завтракать на кухне в полном одиночестве? Да уж, какая все-таки безрадостная, жалкая картина. Не то чтобы у нее совсем не было личной жизни. Она общалась с мамой, и сестрой, с дочерью, пересекалась с Митчем, вела собственный бизнес. но когда она в последний раз обедала и ужинала за столом, она завтрак только и делала, что за макияжем в ванной перехватывала сырник с арахисовым маслом. Она же не какая-то печальная затворница. «Дай только время, я сумею тебя разубедить», — настойчиво просил Брок. «Позволь мне пригласить тебя на ужин». Пицца оказалась хороша. И на Вест-Кост-Свинг в Белой Сове я слышал, тут устраивают клубные вечеринки. «Ты танцуешь?» Вот теперь появился соблазн. Фрэнки видела столько тиктоков с танцорами, где они так сексапильно выделывались, как преобразился этот танец из сороковых годов. «Танцую. Раньше с бывшей танцевал. Могу показать тебе пару классных движений». Фрэнки даже не сомневалась, а решимость ее неуклонно слабела. «Ты достойна счастья», — сказал Брок. «Но я и так счастлива», — ответила она. «На кого она в его глазах похожа? Одинокую неудачницу? Ладно, еще большего счастья». Фрэнки нахмурилась. «Мне пора домой. Надо еще разобраться с бумажками». Что это за бумажки, Фрэнки не знала, но тут она уж как-нибудь выкрутится. И уж тем более придумает причину для отказа на будущее, если Брок опять предложит ей сойтись. У них ничего не получится. Ей без разницы, умеет он танцевать или нет. «Ладно», — ответил Брок и попросил у официанта счет. «Но я так просто не сдамся». Пока они сидели в ресторане, на улице похолодало, и свежевыпавший снег превратился в заледенелое кружево, хрустевшее под ногами. Фрэнки чуть не поскользнулась, и Брок взял ее под руку, но тут же сбоку подскочил кто-то еще и подхватил ее с другой стороны. «Откуда он взялся?» «Мич, какими судьбами?» — спросила Фрэнки. «Да, какими судьбами?» — поинтересовался Брок. «Ты же говорил, что у тебя на сегодня планы. Пропустил тут в и с кем пару стаканчиков». Сказал Мич и подтянул Фрэнки поближе. Но Брок потянул ее на себя, и Фрэнки чуть опять не поскользнулась. Слушайте сюда, я вам не канат, чтобы меня перетягивать, возмутилась Фрэнки. Извини пробормотал Брок и тут же обратился к Мичу. Я ее держу. Уверен? переспросил Мич. Да, полный порядок. Мич отпустил ее руку, и Брок отвел Фрэнки к припаркованной неподалеку машине. Оттуда, где остался стоять Мич, он их прекрасно видел. Было здорово. — сказал Брок, — и, по-моему, тебе тоже понравилось, хочешь ты это признать или нет. — Спасибо, — сказала она. — Пицца мне очень понравилась. В отличие от состоявшейся беседы, которая выбила Френки из колеи, дай мне шанс еще раз тебя побаловать. Брок ухватил ее за руки и легонько притянул к себе. Также, наверное, и море ощущает зов Луны. Как бы море ни было сильно, притяжение Луны еще сильнее. Первобытное влечение затмило всякий здравый смысл. Может, все-таки дать ему шанс, дать шанс самой себе. Брок едва не дотянулся до ее губ. Фрэнки явственно вообразила взгляд Митча, словно он стоял прямо между ними с Броком, и мельком на него оглянулась. Да-да, стоит, опершись о стену, и скрестив ноги, руки в карманах пальто и смотрит, вздернув бровь, как будто говорит: Ну и что ты творишь? Фрэнки отшатнулась и так повернула голову, что Брок коснулся лишь ее щеки, а затем подняла глаза и улыбнулась. «Еще раз спасибо за ужин», — сказала она и скользнула в машину. По дороге домой Фрэнки перебирала в уме знаменитые пары, в которых женщина была старше мужчины, намеренно закрывая глаза на удачные партии и размышляла только о распавшихся. Вспомнила Демимур с Эштоном Кутчером, их Ю Джекмана с Деборой или Фернес. Измены, бесплодие, угасшая искра — такие причины называла пресса. Правда, искра в любом возрасте может угаснуть, но зачем нарочно делать проигрышную ставку? Она вела машину опасливо, медленно, как старушка. Хотя нет, просто как женщина, которой не хотелось во что-нибудь врезаться. На углу Фрэнки проехала до модель С крыши ей подмигивала гирлянда, а через окно гостиной виднелся мерцающий экран телевизора. Адель наверняка смотрела «Эльфа», свой любимый рождественский фильм. Будь Фрэнки поумней, она бы отказалась от приглашения Брока и сидела бы сейчас вместе с матерью. Остальные дома по улице встречали ее разноцветные иллюминации, а со дворов махали надувные санты и снеговики. Наконец она подъехала к своему дому с красной дверью и гирляндой в виде сосулек, которую Мич протянул вдоль карниза. Фрэнки улыбнулась. Она любила свой дом. Любила свою жизнь, и незачем переворачивать все с ног на голову из-за какого-то мужчины, которого она даже не воспринимает всерьез. А как же танцы в белой сове? Нет, Фрэнки, плохая идея. Айка он все равно не заменит. Дома она включила электрический чайник и достала какао, а заодно бутылочку мятного шнапса. Холодными зимними вечерами они с Айком любили выпить горячительного какао. От одного воспоминания о том, как они сидели на диване в обнимку, слушая рождественскую музыку, она тоскливо вздохнула и высыпала в кружку пакетик какао. Только Фрэнки заварила какао, как раздался звонок в дверь. Она открыла дверь и на пороге увидела сторожевого пса по имени Мич. Вот серьезно, если бы он пошел на свидание, она не стала бы преследовать его по пятам. Такими темпами придется подарить ему на Рождество намордник. «Вот это сюрприз!» — сказала Фрэнки. «Хотел убедиться, что ты в целости сохранности добралась домой. К себе не пригласишь?» «Видимо, деваться некуда», — ответила она и впустила мече в дом. Он вошел и от него повеяло зимней свежестью. «Я тут какао заварила. Будешь?» «А оно со шнапсом?» «Конечно. Тогда не откажусь». Он снял пальто, кинул его на первый попавшийся стул и пошел за Фрэнки на кухню. «Я так понимаю, мимо ресторана ты сегодня проходил по чистой случайности», — начала Фрэнки. Я же сказал, встречался кое с кем на пару стаканчиков. И с кем же? Да так. Мич наблюдал за тем, как Фрэнки заваривает какао. «Ну и как тебе? Понравилось?» — как бы невзначай спросил он. «Понравилось?» — она протянула Митчу кружку. Он кивнул и отпил какао. «Как тебе, Брок?» «Приятный малый. Не молот он, случайно, для тебя?» Плевать, что Фрэнки и сама размышляла об этом, и даже Броку о том же твердила. Но, услышав такое от Митча, Фрэнки нахмурилась. Это что еще значит? Ничего такого, просто он гораздо моложе. Или скорее, это я слишком старая. Мич тоже нахмурился. Я от такого не говорил. Просто хотел сказать, что тебе скорее подойдет кто-то. Мич замялся. И кто же? Кто-то тебе подстать, и постарше. Постарше? То есть потому что я сама старая? Мич помрачнел. Не надо за меня додумывать. А как иначе, когда вот так бездумно болтают? «Слушай, я же просто говорю, что тебе нужен кто-то более зрелый». «Никто мне не нужен», — огрызнулась Фрэнки. «И не надо мне указывать». Митч поставил чашку на стол. «Видимо, я задел тебя за живое. Женщинам вообще-то не нравится, когда им напоминают о возрасте. Нам и зеркал вполне хватает», — резко отозвалась Фрэнки. «Слушай, ты прекрасно выглядишь, и это не изменится вне зависимости от возраста». «Так-то лучше». «Я всего лишь говорю, что ему больше подходит Стеф. Ты разве не с ней хотела Брока свести?» «Хотела, только он на нее не запал», — сказала Фрэнки. «А запал на меня?» «Ну вот, она согласна с Митчем, но зачем он так упорствует? Потому что он только подбивает ее доказать, что она еще в расцвете сил. Вот в чем дело. Она ему покажет. Хотя сама не знает, что именно». Мич нахмурился. «Я не хочу, чтобы тебе разбили сердце. Брок хороший, малый, но еще большой ребенок. Надолго рядом не задержится». И вот он уже намекает, что ей не под силу удержать мужчину помоложе. «Спасибо за совет, о мудрейший!» Фрэнки кивнула на его кружку. «Ты допил?» Мич хмуро глянул на какао, выпитое только наполовину. «Видимо, допил?» «Видимо, да». Тяжело вздохнув, он встал и поплелся к двери. Фрэнки встала следом и вручила ему пальто. «Спокойной ночи, получается», — сказал он. «Спокойной ночи», — отозвалась она и открыла дверь. Нахмурившись, он вышел на улицу, и Фрэнки закрыла за ним дверь. Крепко-накрепко.